Глава 10. 17 ноября 1889 года. Российская империя, Санкт-Петербург, особняк Юсуповых. Императрица, держа на лице формальную вежливость и дежурную улыбку, наблюдала за действом. Мария Федоровна, вежливо поинтересовалась ее начинающая подруга Зинаида Николаевна Юсупова. Вас что-то тревожит? Да нет, все вздор. Покачала она головой и повернулась к княгине. «А какие новости в столице? Есть что-нибудь интересное? Может быть, пикантное? История о юном, но очень удачливом лейтенанте вас заинтересует?» Лукаво улыбнувшись, поинтересовалась княжна Юсупова. «Лейтенант?» Переспросила Мария Федоровна с невинным видом. «И что же в ней пикантного?» «О, тут такие слухи уже ходят. Ведь посудите сами». Мальчик приехал из глухой провинции и за какие-то три года не только стал из выпускника гимназии лейтенантом, но и получил Станислава на шейную ленту. И ладно бы это. Так нет. Этот негодник буквально на глазах обрастает заводами да фабриками. И что же о нем говорят? Слухов ходит изрядно. Все как один сходятся на том, будто он чей-то бастард. Я пыталась узнать, ну тщетно, все тщетно, однако совсем недавно его видели на кладбище. Зинаида Николаевна сделала максимально многозначительное лицо и взяла паузу. «Если он из глухой провинции, то кого же он там навещал?» «Могилу Константина Петровича, почившего совсем недавно». «Серьезно?» – искренне удивилась императрица. «Да?» Причем на похоронах его не видели. Впрочем, даже посещение кладбища он совершал скрытно, рано утром, когда все еще обычно почивают. «Очень интересно», — загадочно улыбнулась Мария Федоровна, а сама подумала, «Какой милый мальчик. Ведь как все верно рассчитал». Общество не поняло столь стремительной карьеры провинциального дворянина, и это логично, так как ее причины держались в тайне. Поэтому начались попытки объяснить ситуацию с привычной им стороны. Кто обычно так всплывает? Правильно, бастарды. Детей у Победоносцева не было, и об этом все знали. Да и Симбирск в 1869 году он не посещал. «Однако легенда прекрасная. Ее ведь не нужно доказывать или опровергать. Делай умное лицо и вздыхай. И это даже несмотря на то, что внешне Володя на Константиныча совсем не походил. Максимум в некоторых чертах характера имелось совпадение. Такой же упорный, трудолюбивый и методичный». «Вы что-то знаете?» — тихо произнесла Зинаида Николаевна, Больше в утвердительном тоне, чем в вопросительном. «Это не моя тайна», — развела руками Мария Федоровна, но с таким видом, что только плеснула на любопытство книжной Юсуповой даже не масло, бензина. Ведь если секрет простого лейтенанта из провинции известен императрице, и она не решается о нем рассказать, то... Марии Федор не понравилась идея этого умного и ловкого молодого офицера окружить себя ореолом мистики. Кроме того, он ей откровенно импонировал. Энергичный, собранный, дисциплинированный, уверенный в себе мужчина не мог не привлекать к себе внимания. Особенно, если, не имея за душой ничего особенного, смог в краткие сроки набрать долгов на 2 миллиона рублей. Это впечатляло. Ну как долгов? Кредитов? выданных под промышленные проекты.